Глава четвёртая. Любовь втроём. Возвращаемся на год назад. Любовь втроём. Оля, чтоб вы знали, как-то резко отстранилась от меня сразу по возвращении из колхоза. Нет, от общения полностью не отказалась и на вопросы отвечала, но всем своим видом давала понять, что это все чисто официально. По работе. ПМС, что ли, у нее стартовал, подумал я, пожал плечами и принял статус-кво, как он есть. Делать мне больше нечего, кроме как бегать за ней и упрашивать обратить на меня внимание. А Нина засела на шестом этаже и не появлялась на наших антресолях совсем. Да и ладно бы все было, если бы не пришла неожиданно разнарядка на строительство нового корпуса нашего родного института. Опытное производство в нем должны были разместить, а номеры мы присвоили следующие после нашего. «Шестой. Завтра на стройку выходят Аскольд, Шурик, Оля, Сергей и Камак», — зачитал список бессмертных. «Приезжайте сразу в рабочей одежде или с собой привозите. В кладовке вон переоденетесь», — сообщил он нам. «Мы ж только что с сельхозработ!» — попробовал протестовать Аскольд. «Почему нас-то опять? Вон, программеров ни разу никуда не отправляли!» «У программистов экспедиция на носу», — отрезал начальник. Им готовиться надо. А Артюхин чего?» — это Шурик спросил. «Антон тоже едет по морю, так что кроме вас некому». «Вот суки!» — ругался за своей розовой занавеской Аскольд. «Белая кость нашлась! Аристократы, бля! Работники клавиатуры и флопарей! Одним Сингапур, а другим цементную пыль глотать!» «Ничего ж не изменишь!» — попытался урезонить его я так что расслабься и попытайся получить удовольствие. Кстати, мог бы и свою маман задействовать, чтобы хоть немного поправить обстановку. — Нет уж, — совсем окрысился он. — Оставлю маман на крайний случай. А я с горя отправился в свою экранную комнату протирать контакты СМа к чистым этиловым спиртом. К нашему коллективу, кстати, присоединился тот самый Сергей, с которым мы потом в командировке будем ездить. Должна была еще и Марина с ним быть, фамилия Диванова. Туристическая фанатка, но что-то она где-то задержалась. На очередном турслете, наверное. А на Серегу немедленно повесили еще две электронно-вычислительные машины. Почти такие же, как мои эсэмки, но немного не такие в профиль. «Электроники 100-25» они назывались. Стояли на шестом этаже, рядом с начальником наумочем. Я на правах старшего товарища пояснял Сергею, как обращаться с этими страшными устройствами. Что там ломается и с какой частотой? СМК — задал я ему первый вопрос. «Знаю, конечно», — на голубом глазу отвечал он. «Вон их две штуки в экранках стоят». «Так они обе сдохли», — любезно сообщил я. «Пошли реанимировать, заодно опыта наберешься. Тут я немного преувеличил. Совсем даже ничего там и не сдохло, если считать по-крупному. Отдельные, конечно, раздражающие мелочи имели место, но не так, чтобы кидаться на их устранение, раздувая ноздри. Обычная профилактика. «Вот значит...» — похлопал я по матовому боку крайнюю к входу стойку. Ширина — 19 дюймов. Фронтальные панели из дюральки. Включается в розетки вилками типа «Австралийский стандарт». Сверху вниз тут воткнуты такие штуки. Активная вент-панель с 12 вентиляторов... Горят они, кстати, довольно часто. Вот и сейчас две штуки не крутятся. Да и хрен бы с ними, это не главное. Ниже два блока питания. Для надежности дублируются по 5 вольт 10 ампер каждый. Еще ниже вот сперфоленты, тип 1501, и не надо смеяться, иногда и он используется. И, собственно, блок процессора с инженерной панелью. А совсем внизу два блока памяти по 32 килобайта. Память ферритовая. «Соседняя стойка», — продолжил я. Сверху то же самое, вентиляторы с питанием, а ниже контроллер дискового накопителя и, собственно, сам NGMD типа Изот-1370. Болгарские братушки собирают эту хрень. И в последней стойке два накопителя. Первый на магнитной ленте, второй на гибких дисках. Друг под другом стоят. Отдельно имеется принтер барабанного типа и с жуткой производительностью. Вот он. А это дисплей-видеотон. Включаем всю эту музыку. Я повернул ключ на передней панели. Да, тут не кнопочкой нужно было пуск делать, а именно ключом, как ракету запускать с подводной лодки. Набрал на инженерном пульте код запуска с нижнего жесткого диска. Видеотон поморгал и выдал приглашение в виде буковки «С» со скобочкой. «Готовы к использованию?» «Да я все это уже изучил», — сообщил мне Сергей. «Ты давай глубину проблемы освещай». «Хорошо», — вздохнул я. «Давай углубляться в тему». Для начала все это выключаем, разбираем процессор с памятью на запчасти и начинаем протирать контакты с помощью фланелевой тряпочки и чистого этилового спирта. — Жалко продукт переводить, — поморгал Сергей. — Ничего другого-то нет, кроме ректифакта. Есть, — подумав, ответил я. Пол-литру изопропила я вчера заныкал. Для контактов примерно то же самое, а внутри его употреблять нельзя. — А я его пил, — сказал через пару минут Серега. «В походе одном. Живой остался, но на мозге он мгновенно действует. Врубаешься за несколько секунд». «Лучше не экспериментировать», — ответил ему я. «Этиловый спирт проверен поколениями, а это хрен знает что. Метил вы там в походе не пробовали?» «Да что мы, самоубийцы, что ли?» — отвечал тот. «Там пятьдесят грамм достаточно, чтобы копыта отбросить. Самое неприятное, что ни на вид, ни на вкус метиловый спирт никак не отличается». «Ну чего?» «Работа закончена», — сказал я через полчаса. «Контакты зачищены качественно и в установленный регламентом срок. Можно переходить к произвольной программе». «А чего у нас в этой программе?» — справился Сергей. «Тройной тулуп и вращение ласточкой?» «Нет», — поправил я его. «Тут у нас Булгаков Михаил Афанасич и братья Стругацкие, старший и младший». И я достал с самого верха этажерки с дисками один из них подписанный как RT11 Vol. 2, и установил его в накопитель. «Тебе чего распечатать? Собачье сердце или улитку на склоне?» «И того, и другого. А улитка полностью? Лес плюс институт?» «Обижаешь. У нас тут все полностью. Тогда ее давай». Я загрузил содержание диска, выбрал строчку улитка.txt и запустил распечатку на высокопроизводительный принтер типа SM7402. Тот загрохотал со страшной силой. И в это время открылась дверь и вошла Нина, улыбающаяся, как майская роза. «Привет, мальчики», — сказала она с самым невинным видом. «Как жизнь?» Была она по своему обыкновению в комбинезоне, но на этот раз радикального зеленого цвета. Сидел он на ее фигуре как влитой. Сергей Нину до этого ни разу, кажется, не видел. Он и ответил обтекаемо. В том смысле, что жизнь удалась, девочка, но не целиком, а местами. А я прокашлялся и спросил, чего ей здесь надо. «Я когда в колхозе тебя агремировала, немедленно объяснила она цель своего визита, — то оставила где-то в вашей бане тональный крем и тушь для ресниц. Не находил?» «Что-то не припоминаю», — ответил я, а Сергей, видя, что у нас какие-то особые отношения, немедленно нашел причину удалиться. «Я там это...» — сказал он. же с пинцетом забыл. Пойду поищу». И он очистил экранку от своего присутствия, а я немедленно взял быка за рога. «Слушай, Нина, у тебя же свадьба на носу». «А не будет никакой свадьбы», — ответила она без малейшего сожаления. «Не сошлись мы характерами с наумочем, вот и весь разговор». задумался я. «Что-то очень быстро. Стало быть, теперь все его предупреждения можно слать на три буквы?» «Можно на три, можно и на пять», — подумав, ответила она. «Пригласил бы меня куда-нибудь на вечер, а то скучно жить стало». «А пошли», — тряхнул головой я. «Хочешь в кино, а не хочешь так в кафе. Деньги у меня есть не меньше, чем у Наумыча». «Да-да, я слышала, что вы там в колхозе неплохо заработали», — ответила она. «Пойдем в кино, сто лет там не была. Ты где живешь-то?» «Далеко», — ответил я. «В заводском районе. Ну, а я рядом, в Ленинском». «Вот тебе мой телефон, звони!» И она начеркала на листочке А4 шесть цифр. «Договорились?» — ответил я. Она вышла, а на ее месте нарисовался Серега. «Красивая!» — задумчиво сказал он, и я не нашелся, что ему ответить на это. «У вас что-то было в колхозе?» «Почти ничего», — начал вспоминать я. «А, нет, от рыси я ее, кажется, спас». «Интересно!» — продолжил он. «Я десять лет в походы по области хожу, а рысей ни разу не видел. «Ну а нам так вот повезло. Распечатку улитки забрал?» — решил сменить тему я. «Ага, забрал. Читать вот только не очень удобно. В соседнем корпусе в подвале есть переплетная мастерская. Там за рубль полтора обложку могут сделать», — просветил его я. «А нам надо бы еще свои модули до ума довести». «Правильно», — согласился Сергей. «Пошли модули допаивать». Больше ничего примечательного до вечера у нас не случилось, если не считать напряженных переговоров с физиками из бункера. Им, как обычно, надо было все и вчера, но договорились-таки на завтра. А когда я приехал домой и съел тарелку окружки, то следом сразу набрал номер Нины. Ответили после пятого гудка. «Привет», — сказал я. «Это Петя Камак. Ты как, не передумала насчет кино?» «Нет, не передумала», — раздалась из трубки. В России американский фильм начали показывать. Как его? Сокровище катастрофы или как-то так называется. Я бы на него сходила. Да без проблем, ответил я. Через полчаса возле входа в Россию. А мама сегодня совсем даже и не заплаканная пришла, что меня обрадовало. Сказал ей, что в киношку намылся. Приду поздно и скатился по широким сталинским лестницам во двор. Но сразу покинуть двор у меня не вышло потому что на лавочке возле детского грибочка сидел, развалившись в вальяжной позе, местный авторитет Димон с двумя подельниками. Слышь, ты, Петюня!» — обратился он ко мне. «Сюда иди!» Я вздохнул и подошел поближе. «Какие проблемы, Димон?» — спросил я у него. «Это у тебя проблемы, а не у меня», — отозвался он. «Ты у меня в карты выиграл!» «Ну, было дело», — осторожно ответил я. «И что дальше?» «А дальше то, что у меня теперь есть право на реванш!» «Какие он умные слова знает!» — поразился я. «Да, пожалуйста!» — не стал спорить я. «Хоть два реванша! Только не сейчас! У меня встреча через полчаса!» «Тогда завтра в это время на этом месте!» Ответил он, а я кивнул и быстрым шагом удалился в сторону трамвайной остановки. До кинотеатра «Россия» быстрее было на двенадцатом трамвае добраться. Или на одиннадцатом. Без разницы. Ни на нигде видно не было, поэтому я прикупил два билетика на ближайший сеанс. Благо, желающих посмотреть на жертв австралийской катастрофы собралось не очень много. Прогулялся по площади перед кинотеатром. В позднем СССР очень модным стал большой формат в кинопрокате. Огромные кинозалы на тысячу и более мест появлялись как грибы после дождя в каждом районе крупных городов. Иногда даже по две штуки на район — Вот Россия была одним из таких необъятных кинотеатров. На столичную Россию, что на Пушкинской площади, она немного походила, но все же с местными особенностями. Я с горечью припомнил, как эти кинотеатры придут в запустение уже через каких-то 8-9 лет. Во что их только не перепрофилируют. От строительных магазинов до автосалонов. А тут и Нина подоспела. Она пешком пришла откуда-то сбоку, наверное, там и жила». «Ты сегодня потрясающе выглядишь», — сказал я ей дежурный комплимент, нисколько не покривив, впрочем, душой. Выглядела она и вправду сногсшибательно. «А там уже первый звонок дали. Можно выдвигаться в зал». «Я мороженого хочу», — сообщила она мне. «Пломбир с розочкой». «Внутри и прикупим», — ответил я. «Там целых два кафе есть. Хотя бы в одном да найдется твой любимый пломбир».